Глава четвертая. Через несколько дней после бурной подготовки состоялся день рождения Вики. Ане было некогда присесть. Бесконечные гости, угощения, подарки, накрыть, убрать, прибрать, помыть. Думать о чем-то было совершенно некогда. Но другое расстраивало девушку. Все эти важные, успешные гости, достигшие самых разных вершин и высот, были совершенно неискренними. Они сияли в лицо друг другу своими голливудскими улыбками, а за спиной кривили губы. И самое ужасное — их дети. Или невыносимо занущивые от своих родительских успехов, или абсолютно никому не нужные, забитые, потому что не родились талантливыми, умными, не выиграли в конкурсе красоты, не смогли поступить в самую престижную школу. Такие ребята, придя на праздник, утыкались в свой навороченный телефон. «Там интересно. Там они, наверное, даже кому-то нужны». Вика скучала и с нетерпением ждала, когда все разойдутся. Среди гостей не было ни одного настоящего друга, с которым можно было бы поговорить по душам. Подарки не радовали. Даже выпрошенный у мамы новый планшет. Взрослые пили за здоровье именинницы, аниматоры пытались расшевелить детей. Столы ломились от вкусных закусок. Было все, даже праздничный салют. Но не было радости. Совершенно разбитая Вика уже ночью поднялась в свою комнату. Вот и 12 лет стукнула, уже взрослая, почти без интереса начала разбирать подарки. Их было много: дорогие, эксклюзивные, полезные, красивые, но холодные, без души. Пусто от них. Один большой пакет стоял в стороне. Девочка не видела, чтобы его кто-то вручал. Не спеша разорвала упаковку и удивленно стала рассматривать то, что было внутри. Ее портрет, нарисованный карандашом, в простой аккуратной рамке. Пока девочка думала, кто же мог принести сюда это творение талантливого художника, в комнату вошла Аня. Она задумчиво остановилась перед картиной. «Нравится — Нравится? — спросила Вика. — Очень. Ты как живая здесь. — И кто это подарил? Ты не знаешь? — Знаю, — ответила девушка. «Твой папа». Аня обняла Вику, села рядом с ней на диван и рассказала молчаливой имениннице про свою недавнюю поездку. «Ему очень больно», — спросила девочка после долгого молчания. «Не знаю, но похоже, что да». «А папу можно вылечить? Что с ним случилось?» В больших глазах Вики стояли слезы. Вместо ответа Аня сильнее обняла ее, прижала к себе. Она слышала, как бьется маленькое сердечко в груди девочки. «Мы поедем завтра к нему», — с надеждой спросила именинница и бережно вытащила из укромного уголка фотографию с папой. «Он очень хороший, самый лучший. Поедем к нему, пожалуйста». «Ну, конечно», — произнесла Аня. «Он очень ждет тебя».